Глава 25. Когда мир наконец-то перестал с бешеной скоростью крутиться у меня перед глазами, я несколько раз моргнул, после чего осмотрелся по сторонам. «Ада, где я?» — спросил И.И., открывая перед собой интерактивную карту. «В нескольких днях пути от Хелька», — ответила Андромеда, после чего я сам убедился, что нахожусь в каких-то заброшенных руинах, расположенных на соседнем от полуострова острове под названием Оланг. «Хм, хорошо. Я внимательно присмотрелся к карте и нашел на острове город, в котором наверняка должен быть порт. Туда-то мне и следовало отправиться, ибо с моей нынешней армией без корабля на полуостров попасть просто нереально. Туда, собственно, и лежал мой путь». Как оказалось, остров Оланг был мало заселен, и пока я со своей небольшой армией шел в сторону города, по пути нам встретилось всего несколько деревень, да и то небольших. «Нет, их есть нельзя», — сказал я Горогу, когда он указал на какого-то бедолагу с косой, явно успевшего навалить в штаны, услышав подобные речи от монстра в лице скального огра. «Почему?» — грустно спросил он. Горок хочет еда». «Получишь еду, когда беремся до города». «Ну или иди охотся, только не на людей», — сказал я ручной собачке Фалике, и он улыбнулся. Горок идти охота» произнес он. «Могу?» «Да, только недолго». «Фалика, иди с ним и проконтролируй, чтобы он далеко не ушел и не заблудился», сказал я Димонессе. «Ладно», — нехотя ответила она, и, ловко запрыгнув на плечо скального огра, с ветерком умчалась в известном лишь монстру направлении. Я же с Багбиром и Бардом остался в деревне, ибо войску требовался небольшой отдых, дабы восстановить силы перед следующим марш-броском. «Вот, примите», Спустя какое-то время к нам с Ллойдом подошла девушка, которая протянула корзинку. Открыв ее, я обнаружил внутри ломоть хлеба, крынку молока, головку сыра и овощи. Спасибо, но за что? удивился я, ибо ничего хорошего мы этой деревне не сделали, да и вообще, дабы больше не пугать ее жителей, остановились неподалеку от нее. Староста сказал, кто вы, вот я и решила вас отблагодарить, улыбнулась моя собеседница. В деревне знают, кто я. «Вы же Кинг, повелитель монстров?» «Да, но откуда вы обо мне знаете?» «Так Хельг же недалеко», — ответила милашка и ведь была права. «У меня в Данбурге родственники живут. Я очень переживала за них, когда узнала, что появились вы и монстры. Но, хвала богам, все обошлось». Она улыбнулась. «А, вот оно что. Тогда большое спасибо за угощение», — поблагодарил я девушку. «Вы идете в Лунис?» — Да, нам нужен корабль, чтобы вернуться на Хельг и разобраться с тем, что там творится. — А можно тогда попросить вас выполнить одну просьбу? — неуверенно спросила моя собеседница. — Ну, за спрос денег не берут, — пожав плечами, ответил я. — Верно. По дороге в Лунис есть лес. Люди на острове обходят его стороной, ибо поговаривают, что там поселилась какая-то нечисть. Нередко люди бесследно пропадают в тех местах, «Если вам будет по пути, то, может, разберетесь с чудищем, а я бы старосту попросила вам припасов на дорожку выделить», — наивно произнесла она. «Внимание! Получен квест «Возможный союзник». О, а это уже интересно. Я-то думал, будет квест логового монстра», а тут вон как получилось». «Хорошо, разберусь», — ответил я девушке. «Спасибо. Я знала, что вы добрый человек и не откажете». На ее лице появилась наивная добрая улыбка. «Как же крупно она ошибается!» Подумал я, ведь добрым и уж тем более человеком я вовсе не был. «Еще не за что!» — ответил ей и вдруг услышал знакомые тяжелые шаги. Оборачиваюсь на их источник и вижу Горога, который быстро шел в нашу сторону, таща за собой тушу какого-то крупного монстра. «Ой!» Девушка вскрикнула от испуга, что было неудивительно, учитывая, кого она увидела. «Не бойся, он тебя не тронет», — утешил я крестьянку, продолжая наблюдать за скальным огром, на плече которого восседала фалика. «А что это за зверь такой?» — подумал я, глядя на тушу в руках Горога, которая больше всего напоминала медведя, только гораздо крупнее. «Еда!» — радостно заявил Огор, отпуская тушу передо мной. Стоило ему это сделать, как перед глазами появились строчки инфосети. Внимание! Квест логового монстра» успешно завершен. Награда 200 тысяч опыта. Внимание! Получен 44 уровень. Внимание! Вор, начальный класс, получает 44 уровень. Внимание! Хранитель тишины, продвинутый класс, получает 25 уровень. «Внимание! Получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс три, сила плюс один». «Это же великий уг!» — не веря своим глазам, произнесла девушка, указывая пальцем на тушу медведя. «И кто он?» — спросил я, видя, как руки девушки начинают трястись от страха. «Он был хранителем нашего леса», — ответила она, закрывая рот рукой. «Ну, видимо, слабым он был хранителем». «Не думаю, что это так. Это обычный зверь». Я посмотрел на медведя, который раза в три был больше своих представителей. «Просто большой». Плюс ко всему инфосеть идентифицировала его убийство как выполнение задания логового монстра, а значит, им он и являлся. «Извините, я пойду». Моя собеседница явно мне не поверила и быстрыми шагами пошла в сторону своей деревни. «Могу есть», — тем временем спросил Грок, кивнув на тушу. «Ешь», — ответил я, — «не пропадать же просто так мясу, раз монстр все равно уже мертв». На лице Грога появилась довольная улыбка, и он, недолго думая, вырвал одну из конечностей медведя и с удовольствием начал ее жевать. «Поделишься с нашими друзьями?» — спросил я, кивая на Багбиров. «Да, Грок делится», — ответил гигант и, повернувшись к свинорылам, крикнул. «Есть! Можно!» — он кивнул на тушу. «Ого!» — удивился я, когда богбиры резко повставали и начали радостно улюлюкать Горогу. На лице Горога появилась довольная улыбка. «Повелитель, мы можем остаться здесь подольше и приготовить мясо?» — спросил их вождь, у которого ручьем текли слюни от предвкушаемого угощения. «Ладно, готовьте, но недолго. И распорядись, чтобы всем досталось», — ответил я Хрюну. «Благодарю, повелитель» ответил он и, возвратившись к своим, начал быстро раздавать команды. Кто-то занялся кострами, кто-то пошел за хворостом и дровами, другие занялись разделкой и так далее. Не прошло и десяти минут, как поле, на котором встало мое небольшое воинство, разделилось на отдельные сегменты с котелками, из которых уже вовсю валил пар. «Ладно, пусть отдохнут и поедят, ведь путь нам еще предстоит неблизкий». Подумал я, и, выложив содержимое корзины на траву, сам с Фаликой и Ллойдом приступил к незамысловатой трапезе. Когда дорога вывела меня на высокий холм, с которого я смог разглядеть город, расположившийся на берегу такого знакомого мне буйного моря, открыл интерактивную карту. «Ллойд, побудь с ними!» Я кивнул на Багбиров. «А я с Фаликой и Горогом дойду до одного места», сказал Барду, и он кивнул. «А вы...» «За мной!» — приказал я скальному огру и демонессе и пошел в сторону маркера с заданием «возможный союзник». Вообще, комбинация с преимуществ моих спутников была идеальной. Горок обладал невероятной силой, а Фалика могла подчинять и контролировать разумы других существ. Если бы не справилась демонесса, мне бы помог скальный Огр, а где не справился он, пригодились бы силы демоницы. Ну и опять же, не стоит забывать и про меня. «И чего мы тут забыли?» спросила Фалика, когда мы свернули с дороги и пошли в чащу. «Есть одно дело, которое нужно уладить». «И как у тебя получается, что ты вечно находишь на свою голову приключения? спросила она, смирив меня подозрительным взглядом. «Ты как будто знаешь, где они тебя ждут». «Может, это и так», усмехнулся я. «Не скажешь, как все на самом деле?» «Не-а, ты умная, попробуй сама догадаться», ответил я, и она недовольно цокнула языком. «Рано или поздно я все равно докопаюсь до истины». «Все в твоих руках», — улыбнулся я, а затем резко остановился. «Ты тоже почувствовал?» — спросила Фалика, и я кивнул. «За нами явно кто-то наблюдал, причем зловещую ауру этого места я почувствовал уже давно, как только мы свернули с дороги и немного углубились в чащу». «Покажись», — спокойно произнес я. «Я знаю, что ты здесь». По лесу прокатился холодный ветерок, а затем послышался громкий смех. «Снаешь...» прозвучал голос, и я огляделся по сторонам. «Знаю», — уверенно ответил я. «Я пришел с миром». «С миром?» прозвучал удивленный голос. «Ты знаешь, кто я?» «Нет, но я рад видеть всех в своей армии». «Армии?» В этот раз странный голос прозвучал более удивленно. «Да, армии. Я собираюсь захватить этот мир, и в нем найдут место все, кто присоединится ко мне». «Все?» — усмехнулось нечто. «Даже я?» «Даже ты, кто бы ты там ни был». «Вот, смотри, со мной пришли Огр, — я показал на Нагорога, — Демон, — кивок в сторону Фалики, — а еще со мной Закери. Зак, покажись!» — попросил я тень, и плащ сполз по моему телу и принял форму маленького мальчика. «Привет, ты кто?» — поздоровался он. «Интересно...» — прошелестел голос. «Место всем...» — повторил он мои слова. Именно. «Не хочешь ко мне присоединиться?» — спросил я, и ветер вдруг усилился, а затем резко затих. Я огляделся по сторонам и увидел невдалеке темный силуэт, который явно не мог принадлежать человеку. Во всяком случае, нормальному. Тем временем силуэт начал приближаться ко мне, причем довольно странным способом, а именно — небольшими прыжками на одной ноге. Вскоре я увидел того, кто с нами разговаривал. Это было самое что ни на есть, «Настоящее пугало!» «Привет!» — поздоровался я с ним, когда оно прискакало поближе. «Этот дяденька мне нравится!» Наивно по-детски произнес Зак, показывая на существо пальцем. «У него тыква вместо головы. Это весело!» Он радостно засмеялся. «Весело!» — улыбка, вырезанная в тыкве лице, стала еще шире. «Ты мне тоже нравишься!» — добавила пугало. Они нашли друг друга. «А как тебя зовут?» — спросил Закери. «Не знаю». «Тогда я буду звать тебя Джек», — указав на пугало пальцем, ответил Зак. «Джек», — прошелестело пугало. «Мне нравится». «Так ты пойдешь с нами?» — поинтересовался я. «Да, Сак, мой друг» ответил Джек, и передо мной сразу же появились системные сообщения. Внимание! Квест «Возможный союзник» успешно завершен. Награда — 400 тысяч опыта. Ого, неплохо! Мало того, что теперь ко мне присоединился очередной странный союзник, так еще и опыта дали, причем довольно много. «Ну, тогда идем с нами, Джек», — ответил я пугалу, и уже приготовился было к тому, что нам придется идти медленнее, ибо прыгал новый товарищ Зака не очень-то и быстро, как вдруг существо превратилось в стайку черных ворон, которые с громким карканием встрепенулись в воздух. «Ну, видимо, я ошибся насчет него».